39. Матерь Агни-йоги «Когда волна на подъеме, зерен бросать в нее надо как можно больше. Каждое зерно даст свои всходы. Не приложен закон. Будем применять его сознательно. Ощущаемую близость удержим всем сознанием. Трудно в условиях плотных надземной нити удержать, но тем более значительно достижение». Огненная энергии, исходящая от утвержденного фокуса света, обладотворяет устремленные сознание новыми нахождениями, пределы в котором нет. Знание потому не дается в законченных формах, что накопляется только лишь личным опытом в пределах возможностей проводников и всего аппарата духа на данный момент. Но самые возможности роста духа беспредельны. Постепенность и последовательность, рост и развитие духа Неизбежные условия. Давая огонь, никто не хочет, чтобы принимающий аппарат был сожжен. А это возможно, ибо опаснее стегни в плотном теле. Книги можно и должно читать, но помнить при этом, что путь сокровенен, и в книгах все не дано. Потому так мало учеников, что путь каждого заботливо определяется учителем и в необычных путей обывателем.